В другой раз, зайдя в отдел прозы по делу, вижу на столе у Киреева записку «Театр Эрмитаж. Четыре билета. Спросите Ирину Озерную». Меня пронзает нелегкое воспоминание предчусти. Когда-то вот так же, с предложением через Озерную билетов на свои спектакли, художественный руководитель Эрмитажа Михаил Левитин дал в странник свое эссе. Тема меня привлекла. Изрядно помучившись над рукописью, Отношение к русскому языку было у Левитина неряшливым и весьма своеобычным. Я с ужасом узнаю, что именитый режиссер-автор, оказывается, вообще не терпит никакой правки своих опусов. Эссе ушло в журнал «Октябрь», где вскоре с завидной регулярностью стали появляться романы Левитина примерно того же качества, и с той же завидной регулярностью их представляли каждый год на Букера. Впрочем, это уже другая тема. А Киреев тем временем спрашивает, «Как вам такое название бедоносец? Чья хоть вещь-то? Левитина. Так и есть». Тут заходит Василевский. Они собираются печатать Левитина с сомнением, говорю ему, кивая на Киреева и сидящего в отделе Смирнову, горячо, судя по ее виду и репликам, в Левитине заинтересованную. «Что, Октябрь ему уже отказал?» — быстро реагирует вредный Василевский. — Да что вы вообще! — набрасывается на меня Киреев, будто не слышали реплики Василевского. — Притащили мне за все время одного суконника который никуда не годится. Почему я, по его представлениям, должен был что-то тащить в отдел, укомплектованный сверхштата, руководитель которого, к тому же, один за всех получал ставку главного заместителя, главного редактора, кто внушил Кирееву такие запросы, оставалось загадкой? Через время он меня известит. Левитин забрал рукопись. Я сидел над ней много дней, а он ни одной поправки не принял. Так что, может быть, довольный вышло по-вашему. Ни извинений ни раскаяния. Одна лишь досада. А Василевский новую конфигурацию прочувствовал. И ринулся закреплять. Размножил и показывал всем, Кирееву раньше других, заметочку в какой-то газете. В связи с приходом нового заведующего прозы на журнал возлагаются большие надежды. В своей периодике отмечал каждое выступление Киреева в других изданиях, а Киреев, повторюсь, оставался штатным обозревателем труда и печатался там часто, да не просто, а с обязательным титулованием, известный писатель, заместитель главного редактора Андрей, сказал я однажды, Вы ведь не удостаивали подобных откликов даже публикации Залыгина, не говоря уж о прочих сотрудниках, и правильно, между прочим, делали. В своем журнале восхвалять своих как-то не очень ловко. Может быть, хотя бы вывеску давать поскромнее?» Набычившись, вычеркнул слова известный писатель, на другой день самолюбимому Кирееву, видно по глазам, обо всем донесли. Когда что-то не нравилось Василевскому из предложенного публицистами, а я это поддерживал, взял моду обращаться к Кирееву как к третейскому судье. Так было, например, заметкой Комича «Реконструкция Москвы продолжается». Чем эта заметка Василевского не устроила? Да хотя бы вот чем. Потерян вкус к подлинности. Копии считаются подлинниками. Пример возводящегося по соседству храма Христа Спасителя – внушает мысль, что все восстановимо, раз восстановимо, то можешь сносить и делать потом лучше прежнего, исторические свидетельства теряют аутентичность. Материальные и художественные элементы прошлого фальсифицируются с легкостью мировоззренческих метаморфоз все проблемы разрешимы и заранее оправданы подходящей необходимостью. По отношению к историческому наследию в Москве господствует все тот же коммунистический принцип не содействие жизни, а ее волевая организация. Выводы искусствоведа Комича сами собой проецировались на все другие стороны жизни. Киреев был осторожен и действовал опосредованно. Он уговорил Кублановского показать рукопись Залыгину. Тот в те дни болел, отлеживался дома и посвятил в дело Розу Всеволодну, которая, конечно же, немедленно переговорила с главным по телефону. Во всяком случае, когда Залыгин позвонил мне, он был еще не видя заметки, решительно настроен против нее и выставлял как раз те аргументы, что я уже слышал от других. А вечером того же дня звонит мне домой кублоновский сообщает торжествующе. Сергею Павловичу заметка комича понравилась, он пишет к ней послесловие. Наутро утро застаю Розов сел одну с телефонной трубкой, залыгин как раз диктует ей то самое послесловие. За обедом она нарочно громко при всех говорит Киеву: "Руслан, там Сергею Палчоч написал свои соображения, заметки к Омичу, прочитайте. Тебе его неприятно. Его тактика себе не оправдала. Мне неприятно. Нарушена процедура." С какой стати Киреев будет контролировать то, что идет по делу публицистики, Василевский тот вообще замкнулся и молчит. На этот раз не вышел Придется набраться терпения. А бановой нечаянное развлечение, и на щеках у нее так хорошо мне знакомые признаки волнения от удачной разыгранной партии. Я часто забывал, что, говорит она одно, в уме держит другое, а на запас прибегает вообще третье. Вот на это-то третье у меня, как правило, уже не хватало фантазии, как у всякого посредственного шахматиста. Этим-то она и сражала. С Киреевым у нее с самого начала не заладилось. После огорчительной отставки Долотовой она продолжала дружить с ней по телефону, зазывала в редакцию на чай. Общалась и с авторами, за Долотову обидевшимися, в том числе с Петрушевской. Частенько намекала, что неплохо, мол, Натану Михайлову вместе с ее авторами в журнал вернуть. О чем таком сказала Кирееву, тот ответил грубо. Вернулся от него внешне спокойно, но обиду затаило глубоко. Она к Василевске умела ждать своего часа, но, с другой стороны... Киреев был почти официальным преемником, а это означало, что ей нужно налаживать с ним стратегический союз, если она, конечно, собиралась остаться работать, да положение не из легких. Зато одним из самых душевно близких Руслану Тимофеевичу стал в редакции Костырка. Сближали их, среди прочего, родственные вкусы. На мой взгляд, отсутствие тковых кускает смешно но я все-таки не могу удержаться от знаковой для меня иллюстрации. Однажды костырка искренне устаргался фразой «Синицы, цепляясь за вертикальность стволов, попискиваю то там, то здесь». При всем уважении к маститому очеркисту, которому эта фраза принадлежала, к счастью, она не характерна для его стиля, по мне цепляться за вертикальность вверх бесчувствили при приближении к языку. Такие красоты в огромном количестве встречаются в рукписях, присылаемых начинающими авторами из провинции. Допускаю, что кто-то может и по этому поводу вести речь не о культуре и бескультуре и письма, а о двух разных культурах, входящей и новой, реалистичной, виртуальной и еще как-то. Допускаю даже, что в моей иллюстрации будут искать ключ к уже описанным мной человеческим коллизиям и тем, который еще предстоит описать, что сказать. Наверное, в чем-то я старомоден, но и подобные новинки, старо как мир. Целые стада графоманов из века в век пасутся на этих давно выщипанных и вытоптанных лугах. Цирковые фокусы в литературе, ассоциация фокусами, они нисколько не приближают нас к тайне совершающегося за пределами слов и мыслей. Равно как ни одна эпоха не испытывал недостатка в проходимцах и негодяях, так что век негодяев, надеюсь, Все-таки никогда не наступит. Несмотря на идейные разногласия с Роднянской, я почти всегда совпадал с ней в художественно-критической оценке прозы, публикуемой Новым миром. А вот с Костырка почти никогда. Многое из того, что особенно ему нравилось, вызывало у меня, если угодно, почти биологическое отторжение Несколько иное, но столь же разительное несовпадение возникло у меня с Киреевым. Он гордился, например, напечатанными при нем романами Ирины Полянской «Прохождение тени» и Антона Уткина, хоровод, настойчиво их пропагандировал и выставлял на премии. Я же, признаюсь, даже по долгу службы не нашел в себе сил дочитать эти романы до конца. Наверное, они, как любил выражаться Василевский, имели место быть в журнале, но уж никак не в качестве главных, определяющих лицо новомирской, а значит современной русской прозы. Для оценки подобных вещей подошло бы остроумное высказывание Олега Чехонцева на одной из редколлегий, впрочем, по другому поводу. Это написано словами, а слов бывает всегда много. Своеобразие киреевского вкуса безвкусие заключалось, по-моему, как раз в пристрастии к написанному словами, ловко скроенному, внешне гладкому, но пустому, по сути. Еще один, с позволения сказать, критерий непрестанно слетал у него с языка. Хорошая проза, добрая, что всегда напоминал мне Феодосия Ведрашкус, его писатель должен быть добрым. Кирееву не глянулось, серьезная, хотя и тяжеловатая, верно, повесть Николая Кононова.